это имя будет заклеймено вечным презрением тех, кто чтит все таинственное и возвышенное, мистер Блоттон, говорим мы, проявляя недоверие и придирчивость, свойственные умам неизменным позволил себе рассматривать открытие с точки зрения «а равно унизительной и нелепой». Мистер Блоттон, побуждаемый презренным желанием очернить,